Глава 22. Сделка мальчика. Это произошло за несколько дней до того, как дети устали от обсуждения вечеринки по случаю дня рождения Бена. Празднество стало большим событием в их маленьком мире, но постепенно новые удовольствия захватывали их умы. Дети начали планировать сбор орехов, который всегда следовал за ранними морозами. Ожидая похода в за орехами, они рассеяли монотонность и скуку школьной жизни живой дракой, давно известной как борьба поленницы. Девочкам нравилось играть в полупустом сарае, но мальчишки просто чтобы подразнить их, объявили, что не позволят им этого делать, загородив дверной проём, как только девочки вышли оттуда. Видя, что это шуточная ссора, и решив, что физические упражнения занятие полезней, чем просто валяться на солнце или читать в школе во время перемен, учитель не вмешивался, и барьер из поленьев рос и падал, напоминая собой прилив и отлив. Было бы трудно сказать, какая же из сторон работала успешнее. Мальчики, которые вышли до начала занятий для того, чтобы соорудить баррикаду, или девочки, что остались по окончании занятий, чтобы эту баррикаду развалить. Сначала они дурачились, Находясь внутри, мальчики ждали. Они слышали крики девочек, стук древесины, а затем следовал завершающий удар, в результате которого хорошо утрамбованная насыпь сползала вниз. Потом, когда девочки вошли, красные и запыхавшиеся, торжествующие парни понеслись восстанавливать заслон и работали смело до тех пор, пока всё не было таким же твёрдым и непроницаемым, как защита от самых сильных ветров. Таким образом сражение бушевало. И ушибы суставов, занозы в пальцах, порванная одежда и протёртые ботинки были единственным ущербом, в то время как эта игра подарила много веселья, и благодаря ей между двумя мальчиками был заключён длительный мир. Когда очередной этап войны между мальчиками и девочками благополучно заканчивался, Сэм принимался за свой старый способ мучить Бена. обзывая его, так как придумывать разнообразные издёвки и манерно высказывать их в наиболее неподходящий момент не требовало особых усилий. Бен терпел это, как только мог, но удача наконец-то улыбнулась ему, как это обычно бывает с терпеливыми людьми, и он смог расправиться со своим мучителем. Когда девочки разбивали поленницу, они исполняли песню, играя на расчёсках и оловянных чайниках, которые звучали как тамбурины. Мальчики праздновали свои победы пронзительным свистом, сопровождаемым боем барабана из 138 кулаков по стенам сарая. Билли принёс свой барабан, и вскоре количество ударных увеличилось, так как Сэм притащил старый барабан своего младшего брата. У него не было палок, и когда Сэм обдумывал, из чего их можно сделать, ему в голову пришла мысль о камышах. Они превосходно подойдут, и на болоте их много, если только у меня получится их достать. сказал он про себя, когда шёл домой и свернул с дороги, чтобы раздобыть материал для палок. Болото, к которому он направлялся, было ненадёжным местом. Люди рассказывали трагическую историю о корове по кличке Примула, которая попала туда и тонула, пока только пара рогов не осталась видна на грязной поверхности, а потом топь заглотила неосторожное животное целиком. По этой причине его назвали болотом Примулы. Хотя шутники говорили, что все называют болото так, потому что жёлтые примулы растут там в большом изобилии весной. Сэм видел, как Бен проворно скакал от одного куста к другому, когда собирал на болоте примулы для Бетти, и смелый мальчик думал, что он может сделать то же самое. Сделав едва или три тяжёлых скачка, он приземлился не среди камышей, как надеялся, а в водоём грязной воды. куда его затянуло до середины туловища со страшной скоростью. Очень испуганный, он попробовал выбраться, но смог только добарахтаться до кочки травы и зацепиться там, одновременно пытаясь высвободить ноги. Он высвободил их, но тщетно пытался поднять своё тяжёлое тело на очень маленький островок в этом море грязи. Ноги вновь стало затягивать в болото. И Сэм издал мрачный стон, поскольку подумал о пиявках и водных змеях, которые могли ожидать его под водой. Видения о погибшей корове также вспыхнули в его возбужденном воображении, и он издал отчаянный крик, очень похожий на растерянное муу. Немного людей прошло по тропинке в тот день. Солнце уже садилось, и перспектива провести ночь в болоте начала нервировать Сэма и заставила его сделать отчаянный рывок к острову камыша. который был ближе, чем земля, и казался более досягаемым, чем любая кочка вокруг него. Но Сэму не удалось достичь этого места, и он был вынужден остановиться у старого пня, который был очень похож на поросший мхом рога. Засев здесь, Сэм начал кричать о помощи различными способами, какие только доступны человеческому голосу. Такие крики и завывания, свист и рёв Никогда до то ли не пробуждали эхо одинокого болота и не пугали толстую лягушку, проживающую там в спокойном уединении. Он уже не надеялся на какой-либо ответ, кроме коконей ворона, которая наблюдала за ним с мрачным интересом, когда веселое «Эй, там!» прозвучало с тропинки. Сэм и испытал такое чувство благодарности, что слезы радости покатились вниз по его жирным щекам. Ну же, я в болоте! Дайте руку и вытащите меня, завопил Сэм с нетерпением, ожидая, когда же появится его освободитель, так как мог видеть только шляпу, мелькающую за кустами орешника, что обрамляли тропинку. Послышались шаги человека с треском пробирающегося сквозь кустарник, а затем показалась энергичная фигура, при виде которой Сэм почти готов был нырнуть с глаз долой. Поскольку из всех возможных вариантов меньше всего он желал бы увидеть здесь Бена, последнего человека в целом мире, перед которым он хотел бы предстать в таком жалком виде. "Это ты сам? Отлично выглядишь". Глаза Бена засияли от злорадства, так как Сэм, конечно, был зрелищем, способным развеселить самого серьёзного человека. Взгромоздившийся на раскачивающийся, скрюченный пень, с грязными, поднятыми к верху ногами и мрачным, забрызганным грязью лицом ниже пояса он был совсем черный, как будто его опустили в чернильницу и представлял собой такое комично печальное зрелище, что Бен прыгал вокруг, смеясь, как ошалелый, который, сбив путешественника с пути, принимается глумиться над ним. Прикроти это, или я разнесу тебе голову, ревел в ярости Сэм. Давай, сделай это, я оставлю тебя. ответил Бен, отпуская насмешки в то время, как Сэм колыхался на своем пне и должен был оставаться на чеку, чтобы не свалиться вообще. Не смейся. Что за нахал? Ну вытащи же меня как-нибудь, или я умру сидя здесь, холодный и мокрый. Скулил Сэм, сменяя мелодию и горько сознавая, что теперь Бен имел полное превосходство над ним. Бен тоже чувствовал это. И хотя был добродушным мальчиком, не мог удержаться от искушения насладиться этим преимуществом хотя бы минутку. Я не буду смеяться, если смогу. Ведь ты на самом деле так похож на жирную пятнистую жабу, что от смеха невозможно удержаться. Я скоро вытащу тебя, но сначала хочу поговорить, сказал Бен, успокаиваясь и садясь на маленьком клочке земли поближе к беспомощному Сэму. Тогда поторопись, якость инял, словно деревяшка. Пока сидел здесь, на этой заковыристой старой штуковине, рычал Сэм, недовольно поёживаясь. Осмелюсь возразить, ведь, как ты говоришь, когда бьёшь меня по голове, тебе же лучше. Послушай-ка, я застал тебя в затруднительном положении и не собираюсь помогать, пока ты не пообещаешь оставить меня в покое. Раз и навсегда. Лицо Бэна стало суровым, когда взглянув на своего поражённого противника, он вспомнил все причиненные им неприятности. Я даю тебе слово, только если ты пообещаешь никому не говорить об этом, ответил Сэм, осматривая себя и всё вокруг с большим отвращением. Я могу поступить, как мне хочется. Тогда я ничего не буду обещать. Я не хочу, чтобы вся школа смеялась надо мной, возразил Сэм, который ещё больше, чем Бен, не любил быть выставленным на посмешище. Очень хорошо. Доброй ночи. Бен ушёл, засунув руки в карманы. Так спокойно, будто оставлял Сэм на его излюбленном месте отдыха. Постой, не торопись ты так, кричал Сэм, видя, что если упустит этот шанс, то надежда на спасение больше не получит. Хорошо, Бен вернулся, готовый к дальнейшим переговорам. Я обещаю не доставать тебя, если ты пообещаешь не наговаривать на меня. Ты этого хочешь? Теперь, когда я думаю об этом, Мне приходит в голову еще одна вещь. Я предпочитаю заключить хорошую сделку, когда привилегия на моей стороне, – сказал Бен рассудительно. Ты должен пообещать, что заставишь и Моза успокоиться. Он следует твоему примеру, и когда ты скажешь ему прекратить, он послушается. Если бы я был достаточно большой, то заставил бы вас придержать свои языки, но я не таков. Так что попробуем решить этот вопрос таким образом. Да, да, я позабочусь о Мозе. А сейчас принеси копалку. Будь умницей. Мне ужасно зажало ноги. Начал Сэм, думая, что помощь ему досталась дорогой ценой, и тем не менее, восхищаясь умом Бена, который сумел максимально использовать свой шанс. Бен принёс палку и уже почти положил её между участком земли и ближайшим островком, но остановился, говоря с хитринкой в чёрных глазах: Ещё одна маленькая деталь должна быть улажена перед тем, как я вытащу тебя на берег. Пообещай, что ты также не будешь доставать девчонок, особенно Бэб и Бетти. Ты дёргаешь их за волосы, а они этого не любят. Не трону ни одну. Я бы не прикоснулся к этой Бэб даже за доллар. Она царапается и кусается, как бешеная кошка, был мрачный ответ Сэма. Рад этому. Она может сама о себе позаботиться. А Бетти не может. И если ты прикоснёшься хоть к одной из её косичек, я сразу же расскажу, как нашёл тебя, хныкающим в болоте, большой младенец. Вот так. Бенд подтвердил свою угрозу, подняв палку и ударив ею по воде рядом с бедным Сэмом, убивая его последние проблески сопротивления. Прекрати. Я согласен. Хорошо. Клянись верой и правдой. потребовал Бен, безжалостно связывая его самой торжественной клятвой, какую только знал. Клянусь верой и правдой, повторил Сэм, печально отказываясь от своего любимого времяпрепровождения потягигать за косички Бетти и посмотреть, дома ли она. Я пойду туда, а затем скручу пальцы в честь договора, сказал Бен, закрепляя палку и пробегая к зарослям. Затем он стал делать мостик от одного водоёма к другому. Пока не добрался до пня. Я никогда не думал о таком способе, сказал Сэм, наблюдая за ним с большим огорчением и осознавая свой собственный провал. По-моему, ты написал: "Смотри, куда прыгаешь". В своей тетради достаточно раз, чтобы эта фраза дошла до тебя. Ну, сгибаю палец. Скомандовал Бен, наклоняясь вперед с протянутым мизинцем. Сэм покорно выполнил церемонию. А затем Бен сел верхом на один из рагов пня, в то время как грязный Робинзон медленно прошел по полке и безопасно приземлился на берег. Затем он обернулся и спросил с неблагодарной насмешкой: "Ну и что теперь будет с тобой? Смотри, куда прыгаешь!" Передразнивал Сэм. Грязевые черепахи могут лишь сидеть на пне и ждать, пока их не снимут оттуда, но у жаб есть лапки, которые кое-что стоят, и они не боятся воды. Ответил Бен, отскакивая в противоположном направлении, так как водоёмы между ним и Семом были слишком широки даже для его энергичных ног. Сэм поплёлся по тропинке к ручью, чтобы смыть грязь с нижней части тела до того, как показаться на глаза маме. И как раз выкручивал одежду, когда подошёл Бен. Он тяжело дышал, но был доволен тем, что заключил неплохую сделку для себя и своих друзей. Лучше вымыть лицо Оно всё в пятнах, как тигровая лилия. На вот мой носовой платок, если твой намок, сказал мальчик, вынимая грязный платок, который, судя по всему, уже был использован как полотенце. Мне надо, угрюмо пробормотал Сэм, выливая воду из грязных ботинок. Меня учили говорить спасибо людям, которые меня выручили, но ты никогда не отличался особым воспитанием, хотя и живёшь в доме с гамбрильской крышей, резко ответил Бен с сарказмом, цитируя хвастливые слова Сэма. Затем он ушёл, очень возмущённый человеческой неблагодарностью. Сэм забывал о манерах, но не забыл об обещании и держал его так хорошо, что вся школа была в замешательстве. Никто не мог объяснить власть Бэна над ним, хотя она была очевидна. Как-то внезапно Бен стал обладать ею. При малейшем проявлении прежних проделок Сэма он скручивал мизинец и угрожающе махал им или выкрикивал: "Камыши! И Сэм неохотно повинуясь, замолчал. К великому удивлению товарищей, когда у него спрашивали, что это значит, сам мрачнел, а Бен веселился и заверял ребят, что это знак и пароль секретного общества, к которому принадлежат они с Сэмом. Он пообещал рассказать ребятам всё об этом обществе, если Сэм разрешит ему его покинуть, чего он, естественно, не сделает. Эта тайна и чётные попытки раскрыть её Стали причиной временного прекращения войны поленницы. А до того, как была придумана новая игра, случилось кое-что, о чём дети потом ещё много разговаривали. Спустя неделю, как был заключён тайный договор, Бен как-то вечером вбежал с письмом для мисс Селии. Она наслаждалась свежим блеском сосновых шишек, собранных для неё, а Бэб и Бетти сидели на маленьких стульчиках, с удовольствием поворачиваясь, когда надо было подбрасывать это красивое топливо. Мисс Селия быстро обернулась, чтобы взять письмо, которое ждала, взглянула на почерк, открытку и марку с легким удивлением и радостью, а затем сильно сжала его обеими руками и сказала, торопясь выйти из комнаты: «Он приехал, он приехал. Теперь ты можешь сказать им, Торни». «Сказать что?» – спросила Бебб сразу же на востре фуше. «Ой». Да только то, что Джордж приехал, и что им надо сейчас же пожениться, ответил Торни, потирая руки, будто радовался такой перспективе. Вы собираетесь замуж? спросила Бетти столь серьёзно, что мальчики аж вскрикнули, а Торни с трудом собрался с мыслями, чтобы объясниться. Нет, дитя моё, не сейчас. Нам с сестрой нужно съездить и проверить, всё ли готово, и привезти домой свадебный пирог. Бен присмотрит за тобой, пока меня не будет, когда ты уедешь. спросила Бэб, которой очень захотелось пирога. "Думаю, завтра. Селия собралась уже неделю назад. Мы договаривались встретить Джорджа в Нью-Йорке, где они и поженятся, как только распакуют его самый нарядный костюм. Мы люди своего слова, вот так-то. Разве это не будет весело?" "Но когда же вы вернётесь снова?" обеспокоенно поинтересовалась Бетти. "Не знаю. Сестра хочет поехать в путешествие куда-то поближе, а я бы лучше провёл медовый месяц Где-нибудь подальше. Не Агара, Ньюфаундленд, Вестпойнт или Скалистые горы. Молвил Торни, упомянув места, где более всего хотел побывать. Тебя он нравится? спросил Бен, искренне интересуясь. Будет ли новоиспечённый муж мастером на все руки? А разве нет? Джордж всегда весел, хоть он и министр. Возможно, потом он станет более сдержан и суров, но не будет ли хуже, если станет? И Тор не встревожился при мысли, что может потерять любезного друга. Расскажи о нем. Мисс Селия разрешила тебе, добавила Беб, чей опыт общения с веселыми министрами был невелик. Ой, да нечего рассказывать. Мы встретились в Швейцарии, взбираясь на гору Святого Бернарда в грозу. А где же он живет? – спросила Бетти, надеясь вступить в разговор. Ах да, после похода в горы мы провели ночь в доме, где он жил, и Джорж предоставил нам свою комнату. Дом был полон людей, а еще Джордж не позволял мне ходить в опасных крутых местах. Все, что я видела, что он беспокоится обо мне, и была очень добра с ним. После этого мы продолжали видеться, и первое, о чем я узнал, это то, что она уехала, я обручилась с ним. Я не вмешивался. Это было год назад, а прошлой зимой мы были в Нью-Йорке у дяди, а затем весной я заболел, и мы приехали сюда. Вот и все. Когда вы вернетесь? То будете жить здесь? – спросила Беб, как только Тор не остановился, чтобы отдышаться. Сели я так хочет. Я еду в колледж, так что я не против. Джордж собирается помочь здесь старому министру и посмотреть, как все будет. Я собираюсь учиться с ним, и если он такой же приятный, как раньше, мы хорошенько проведем время. Вот увидите. Интересно, захочет ли он находиться в моем обществе? – сказал Бен, не испытывая желания вновь остаться бездомным. Я захочу, так что тебе не стоит волноваться по этому поводу, мой друг, ответил Торни, громко похлопавая его по плечу, что убедило Бэна лучше, чем какие-либо обещания. Мне бы хотелось увидеть настоящую свадьбу, а потом мы могли бы разыграть её с нашими куколками. У меня есть сетка от комаров вместо фототы, а белое платье Белинды как раз подходящее. Ты полагаешь, мисс Селия позовёт нас к себе? Спросила Бетти у Бэб, когда мальчики начали с пылом обсуждать собак сенбернаров. "Я бы очень этого хотела, дорогие мои", ответил голос позади них. Это была мисс Селия, выглядевшая такой счастливой, что маленькие девочки заинтересовались. Что же было сказано в письме, что заставило её глаза блестеть, а губы улыбаться? "Я скоро вернусь, и, может быть, что-то во мне изменится по возвращении". Я бы хотела остаться здесь и жить с вами. Мне нравится это место, и надеюсь, оно станет моим домом, добавила она, гладя белокурые волосы, которые так были дороги ей. "Бог мой!" воскликнула Бэб, тем временем как Бет сказала, обняв мисс Селию: "Не думаю, что мы смогли бы смириться с тем, что кто-то другой придёт сюда жить. Мне очень приятно это слышать. Я сделаю всё, что смогу, чтобы и другие были этому рады". Я немножечко пыталась этим летом, но когда вернусь, должна буду пойти работать, чтобы по праву называться хорошей женой министра. И вы поможете мне в этом. Мы поможем. Пообещали дети дружно, готовые на все, кроме того, чтобы выступать с высокой трибуны. Затем мисс Селия обернулась к Бену, деликатно заметив, что он всегда производил впечатление человека, которому по меньшей мере двадцать пять лет. Мы должны уехать завтра. и ты остаёшься за главного. Продолжай в том же духе, как будто бы мы никуда и не уезжали. И будь уверен, всё будет как надо, пока мы не вернёмся. При этих словах Б оживился. На следующее утро брата и сестрёнки проспали и поспешили в школу. Им не терпелось рассказать великолепную новость о том, что мисс Селия выходит замуж, и они с Торни переедут жить сюда навсегда.